Глава 24 Пытаясь ещё выше поднять нос самолёта, Коул мысленно приготовился к удару. Неожиданный порыв ветра ударил самолёт сбоку, заставляя резко уйти влево. Ещё один порыв ветра обрушился сверху, и самолёт полетел вниз, словно камень. Когда Коул уже думал, что самолёт свалится в смертоносный штопор, очередной порыв ветра подкинул машину вверх, и прочь от горы, появившейся перед ними. Самолёт подпрыгнул, словно пробка в бурном потоке. Коул старался держать крылья ровно. Он использовал ветер как волну, состязаясь с ним в скорости. И они внезапно выскочили из облаков. Сердце Коула громко стучало. Кожа и рубашка намокли от пота. В наступившей тишине громко гудел мотор самолёта. За хвостом самолёта Коул видел серые неспокойные тучи. Это была буря, через которую они только что прорвались. Непогода клубилась позади них, словно опасный дым, пытаясь добраться до самолёта и снова затянуть в свою середину. Но они летели на север. Теперь колу оставалось только опережать циклон. А ещё ему нужно было найти грузовик и трейлер до того, как снегопад монстр снова поглотит их. кол вытер лоб рукавом. «Дерьмо!» — услышал он в наушниках. И фыркнул. «Правильно понял. Я вижу». Под ними лежала сверкающая лента дороги, которую еще не завалило снегом. Северная автострада. Машины спокойно ехали по ней в обе стороны. Коул сбросил высоту и полетел над дорогой, чтобы не пропустить серый грузовик с трейлером. Он догадывался, что тот, кто похитил Оливию, давным-давно избавился от лодки и прицепа. Коул попытался прикинуть расстояние от Броукен-Бар. Сколько времени потребуется трейлеру, чтобы преодолеть заснеженные лесовозные дороги? Если Оливию увезли три часа назад, то на большей части пути грузовик мог идти при максимальной скорости 60 километров в час. А при той скорости, которую трейлер мог развить на автостраде, ублюдок, похитивший её, уже мог проехать около 180 километров на север. «Вот он!» — заорал в наушниках бертон «Фургон! Едет на север возле следующего поворота впереди!» Коул увидел автомобиль похитителя. Он снова сбросил высоту и теперь летел низко над шоссе едва не касаясь колёсами крыш автомобилей. «Бинокль в боковом кармане рядом с твоим креслом», — сказал он Бёртону. «Нам нужен автофургон-эдвенчер на сером Форде-пикапе с номерными знаками Британской Колумбии». Бёртон нашёл бинокль и приложил его к глазам. А Коул тем временем повёл самолёт ещё ниже, следя за тем, чтобы не задеть линии электропередачи. Облака плыли высоко в небе. Их было не так много. Крошечные кристаллы застучали по ветровому стеклу. Буран неотвратимо надвигался. «Видишь номерные знаки Британской Колумбии?» «Вижу». Но потом Бёртон выругался. «Это автофургон Сайтейшн». Коул немного набрал высоту. Они продолжали лететь над сверкающей лентой шоссе. Нарастало напряжение. При усиливающейся облачности стемнеет через несколько часов. Им нужно найти фургон до наступления темноты. Коул снова сбросил высоту, когда его внимание привлёк другой автомобиль. Но это был автофургон на красном грузовике. «Вон там грунтовая дорога, которая ведёт от автострады на территорию Первых наций», — Бертон указал через плечо Коула. «Смотри!» «Вижу. Она идёт мимо вотлейки и уходит дальше в леса и горы. Она ведёт к хребту Предатор, а затем к долине Биакло». Взгляд Коула заметался между автострадой и извилистой ниткой грунтовой дороги, убегающей в густой лес. Это рискованно. Похититель Оливии мог не поехать в эту сторону. «Это единственное место, куда он направится». — услышал Коул голос Бёртона в наушниках. — На карту поставлена жизнь Оливии, если ты ошибаешься. — Я хочу её спасти куда сильнее, чем ты можешь себе представить. — Спокойно ответил Бёртон. — В этом смысл всего. Коул сглотнул, потом резко увёл самолёт влево, оставляя автостраду позади, чтобы следовать за грунтовой дорогой, уходящей в густые дикие леса. Вдали поднимались холмы. За ними прятался в облаках хребет Пиннакл. Необходимо найти Оливию до того, как Сорренсон увезёт её в горы. «Там!» — неожиданно завопил Бёртон как раз в ту секунду, когда Коул заметил хвост пыли, поднимавшийся среди деревьев. «Там что-то едет!» Коул снизил самолёт, и они пролетели над крышей автофургона и грузовика. За автомобилем, покачивавшимся из стороны в сторону на узкой дороге, клубилась тонкая серая ледяная пыль. Бёртон приник к биноклю. У Коула сердце билось где-то в горле. Он осмотрел окрестности. Ничего подходящего для посадки, если не считать это извилистой грунтовой дороги, по бокам которой выстроились гигантские мрачные ели. По ветровому стеклу чуть настойчивее застучал снег. Коул быстро оглянулся. Жуткая тёмная туча висела у них на хвосте. «Эдвенчер!» — доложил Бёртон. серый ford форт-пикап, длинная рама, номерные знаки Британской Колумбии. Сейчас спустимся ещё ниже. Поищи ещё одну табличку на автофургоне сзади, слева от двери». Там должна быть табличка лицензированного радиолюбителя. Коул вёл самолёт так, что едва не касался макушки деревьев. Есть табличка, я её вижу. Коул сразу поднял нос самолёта чуть выше. Автофургон прибавил скорость. Он мчался по дороге, земля летела в стороны. Грунтовка приближалась к каньону, по дну которой текла серебристая речка. Коул снова попытался выйти на связь с диспетчером. Проверил несколько каналов. Ответа не было. — У тебя есть мобильный телефон? — крикнул Коул. — Нет, я оставил его в домике. Он сунул руку в карман, достал свой телефон и передал назад Бёртону. — Звони с моего. Узнай, сможет ли полиция Уот-Лейк выслать группу немедленного реагирования и поднять вертолёты, пока не начался снегопад и совсем не стемнело. Коул не успел договорить. Дракон непогоды высунул язык ветра, и тот смел в сторону маленький жёлтый самолёт. — Чёрт! — Коул заложил вираж, пытаясь вернуть контроль над машиной. Телефон упал между креслами. Аппарат проскакал по полу и остановился где-то в хвосте. Они остались без связи. Коул глубоко вздохнул, снова сбросил высоту. В крови бушевал адреналин. Автофургон приблизился к первому спуску в каньон. Он опасно накренился, проходя поворот. Сбросил в реку камень. Форд снова прибавил скорость. Водитель явно догадался, что самолёт его преследует. Коул не знал, как поступить. Продолжить погоню, и тогда они разобьются, а маньяк убьёт Оливию. Прекратить погоню, и с наступлением темноты и непогоды для нее в любом случае все будет кончено. Стиснув зубы, кол держал самолет над крышей автофургона. Автомобиль трясло на спуске. Он приближался к новому повороту, нависавшему над рекой. Когда форт входил в поворот, левая его сторона оказалась в опасной близости от обрыва. Словно при замедленной съемке, часть дороги обвалилась под левыми колесами. Машина повисла над грохочущим водопадом камней, посыпавшихся в реку. Пыль столбом поднялась вверх, и ветер унёс её прочь. Форт накренился. Коулу показалось, что сердце провалилось в желудок. Фургон закачался, опрокинулся на бок, и вместе с камнями, булыжниками и вырванными корнями пополз вниз, всё ближе и ближе к бурлящей зелёной воде с белыми гребешками. Наконец Форд остановился, опасно балансируя на скале, нависшей над водой. «Матерь Божья! Необходимо посадить самолёт! Немедленно!» кол заложил крутой вираж, спустившись к самой воде, и полетел вверх по течению, едва не касаясь крыльями, росших по берегам деревьев. Ветровое стекло залепило снегом. При минимальной видимости Коул пытался найти берег, гравийную отмель, что угодно, только бы посадить самолет. Пусть это будет аварийная посадка, но приземлиться он должен немедленно. Оливия называла его Алгор, сказала Тори Копом, которые были в библиотеке вместе с ней и Майроном. Один из офицеров показал ей фотографию на электронном устройстве. «Этот человек!» Тори сморщила лоб. «Да, нет. То есть я хочу сказать, что выглядел он примерно так. Очень короткие белёсые волосы, растительность на лице я не знаю». Она подняла глаза на офицера. Тот был молодым и приятным. «Он низко надвинул бейсболку», — объяснила Тори. «Поэтому лицо оказалось в тени. Но это мог быть он. Какого он роста?» Она посмотрела на темноволосого копа, который говорил с Майроном. «Примерно вот с этого офицера». «То есть около шести футов двух дюймов?» «Думаю, да. Он сказал, что у него есть жена, но я её ни разу не видела». Полицейские переглянулись. «Спасибо, Тори», — поблагодарил её офицер. Он подошёл к окну, посмотрел на снег и достал мобильный телефон. «Сержант Якима», — сказал он в трубку. «Да, это мог быть Сорренсон или тот, кто выдаёт себя за него. Внешне похож». Он похитил управляющую ранчо Оливию Уэст. Судя по всему, она ранена. Много крови на тропе в том месте, где он её схватил. Есть предположение, что он направился на север в долину Биакло. Офицер помолчал, потом добавил. Да, эту информацию через своего отца передал Коул Макдона, сын владельца ранчо. Также он сообщил, что на грузовике теперь номерные знаки Британской Колумбии. Но на автофургоне осталась табличка с номером лицензии радиолюбителя, выданная в штате Вашингтон. Он продиктовал цифры. Снова пауза. «Я знаю. Да. Это Бёртон настаивал на том, что её увезли в Биакло. Да, я знаю, что состояние рассудка Бёртона вызывает вопросы. Но сейчас это наша единственная ниточка. Всё указывает на то...» — офицер посмотрел на Тори, потом на Майрона. «Что похититель везёт женщину на север. Возможно, для того, чтобы завершить начатое Себастьяном Джорджем». Ещё пауза. «Пайпер Каб. Жёлтый. Нет, я не знаю». Он откашлялся. Дочь бертона утверждает, что её отец вооружён двумя револьверами, а Макдона взял с собой дробовик. Она говорит, что её отец приехал на ранчо, чтобы завершить одно дело. Я бы рекомендовал поставить в известность отделение в уот и отправить группу немедленного реагирования в долину биокло Впереди показалась узкая полоска Гравия, островок, омываемый рекой. Он был коротким. Коул скептически оценивал шансы остановить кап до того, как он въедет в воду в конце острова. Как только лыжи, которые он надел на шины, коснутся камней, самолёт может перевернуться. «Держись!» — крикнул Коул Бёртону, принимая мгновенное решение посадить самолёт. «И пса держи!» — колёса чиркнули по воде. Он поработал за крылками, держа нос самолёта, и Каб ударился о камни. Самолёт подпрыгнул, пролетел немного, снова шлёпнулся. Его мотало из стороны в сторону, пока Коул изо всех сил пытался остановить этот идеальный самолётик на крошечном кусочке суши. И тут он увидел бревно. Удар был сильный. Самолёт рванулся вперёд и в сторону. Упал на левое крыло и остановился. Пропеллер наткнулся на скалу и разлетелся на мелкие щепки, которые забарабанили по ветровому стеклу. Коул ушиб плечо, налетев на дверцу. Сердце чистило. «Бёртон!» «Я в порядке!» «Эйс!» «Кажется, нормально, только дышать тяжело. От стресса!» Коул расстегнул ремень безопасности. Дверца была на правой стороне, поэтому он сумел её открыть и выбраться из самолёта. Потом помог вытащить Эйса, которого Бёртон подталкивала сзади. За псом выбрался и Гейдж. У него был сильный порез на лбу. Кровь текла по виску. «Ты уверен, что с тобой всё в порядке?» Бледный как мел Бёртон кивнул. Коул схватил Эйса за шлейку и пристегнул длинный поводок. Передал поводок Бёртону, потом снова нырнул в кабину. Коул попытался опустить спинку кресла, но в конце концов сломал её и забрался в кабину. Он лёг на живот перегнулся через сломанное кресло и принялся шарить по полу, пытаясь обнаружить упавший мобильный. Найти его не удавалось. Должно быть, аппарат улетел в самый хвост, который был разрушен. Времени на поиски не было. Возможно, Оливия еще жива. Возможно, ранена. Возможно, умирает. На счету. Каждая минута. Ковал отстегнул с боковой панели набор для оказания первой помощи, снял его и прикрепил к поясу своих джинсов. Потом спрыгнул на землю, сморщившись от острой боли в лодыжке. Он сунул руку в кабину, достал свой дробовик и повесил его на плечо. На первый взгляд с оружием все было в порядке. Коул пошарил под приборной доской, ища коробки с патронами. Нашел, рассовал по карманам куртки и закинул дробовик за спину. Потом протянул руку, чтобы взять поводок Кейса. «Вон на той развилке река кажется мельче», — Гейдж указал на место, где вода текла по камням. «Мы можем перейти вброд, потом пройти по берегу вниз». Небо становилось темнее, опускалось ниже. Снег постепенно прикрывал землю. Дул сильный ветер, принося с собой холод. Сделав первый шаг в воду, Коул поскользнулся и с плеском упал на бок. От ледяной воды замерло сердце и остановилось дыхание. Он поднялся на ноги и предпринял ещё одну попытку, на этот раз осторожнее выбирая дорогу. — Будь осторожен! Камни покрыты илом! — крикнул он через плечо бертону и повёл Айса в воду. Море Боли. Красный прилив. Она тонула в нем. Словно густая краска, которую пытались размешивать, чернота медленно окрашивалась багрянцем в ее мозгу. От этого голова кружилась. Оливия утошнила. Где-то на периферии сознания она услышала треск и скрежет металла. Потом звон разбитого стекла, потом движение. Со стоном она попыталась повернуть голову, открыть глаза, чтобы увидеть, что это такое. Оливия почувствовала, как расстегнулись ремни, сковывавшие ее тело. Чужие пальцы крепко сжали её руку и дёрнули. Она вскрикнула от боли. Пронзительный животный крик, вырвавшийся из груди, полностью вернул сознание. Сердце трепетало. По задней стенке горла текла кровь. Похититель тащил её за руку и, словно молния, ударила воспоминания. Каждая мышца в её теле сжалась. Сердце едва не рвалось от адреналина и страха. Оливия попыталась открыть глаза, сфокусировать взгляд, встать. «Эй!» Маньяк шлёпнул её ладонью по лицу. «Ты должна встать!» Он ударил сильнее. Голова Оливии дёрнулась, она выплюнула кровавую слизь, закашлялась. Он снова попытался поднять её, и волна боли, пронзившая левую сторону тела, оказалась невыносимой. Оливия едва снова не потеряла сознание. «Нет, моя рука!» Сумела простонать она. «Рука! Сломана! Отпусти мою руку!» Он подхватил её подмышки и поднял. Всё завертелось перед глазами. Всё покосилось. Потом она моргнула, пытаясь сориентироваться, и поняла, что они в задней части фургона, который лежит на боку. «Полегче!» — буркнул похититель, пытаясь вытащить её наружу. «Вся штука может перевернуться!» Оливию охватила паника. Она вспомнила, как машина накренилась, опрокинулась на бок, заскользила вниз, упала. Слава богу, он привязал Оливию к кровати, иначе она сломала бы не только руку. Похититель вытащил её через искорёженную дверь. Как только её ноги миновали дверцу, под действием силы тяжести они упали на камни. Оливия снова задохнулась от страшной боли. Но боль была реальной. И это значило, что она жива. Если Оливия чему-то и научилась в жизни, так это тому, что человек может вытерпеть невероятную боль, и она его не убьёт. Оливия пыталась держать глаза открытыми, несмотря на слепящий свет, который проникал ей в череп. Похититель положил её на камни. Вода. Оливия услышала шум реки. Они находились на выступе скалы над бурлящей водой. Руки Оливии были по-прежнему связаны за спиной. Похититель присел на корточки развязал ей щиколотки и ту же веревку завязал ей вокруг шеи наподобие ошейника. «Пожалуйста, нет. Только не все сначала. Я не вынесу повторения. На этот раз просто дай мне умереть. Я позволю себе умереть». Перед ее мысленным взором возникло лицо. Она видела его так чётко, как будто посторонняя сила вложила ей в голову это изображение. Красивые зелёные глаза, опушённые тёмными ресницами, смотрели на неё, заглядывали ей в душу. Они были наполнены тоской и звали её. Лицо обрамляли абсолютно прямые волосы из сине-чёрной, цвета вороного крыла. Тори, её дочь, её одиннадцатилетняя дочь, у которой не останется никого на свете, если Оливия умрёт. Слёзы. Горячие, яростные, обожгли глаза. Один раз она уже боролась за жизнь ради своего ребёнка. Она билась, как свиряпая медведица, только бы родить своего малыша. Она отдала свою девочку на удочерение, сломалась под нажимом Эттона, родителей, окружающих. Ей не хватило силы противостоять им всем и оставить малышку себе. Даже если бы пришлось растить её одной. На этот раз она не предаст Тори. Ни за что. Она снова станет драться за своё дитя и с помощью бога или дьявола выиграет и на этот раз. Она убьёт этого ублюдка». Оливия стерпела очередной приступ боли, когда он снова подхватил её подмышки и поставил на ноги. Она покачнулась, попыталась обрести равновесие, стараясь справиться с приступом тошноты и рвоты. «Шевелись!» Похититель пошёл вперёд и потянул за верёвку. Та впилась Оливии шею. «Развяжи мне руки, сволочь! Если я споткнусь, то не сумею удержаться на ногах!» Оливия снова сплюнула с лисей кровь. Плевок приземлился на скалу розовато-красным шариком. Похититель развернулся к ней, свирепо пробуравил взглядом. Казалось, вокруг него вибрирует сила. Потом его губы дрогнули в медленной широкой улыбке. Зубы у него остались прежние Две идеально белые линии, чуть выступающие клыки, придававшие ему сходство со зверем. Этими зубами он откусывал куски от её тела. Глаза оставались глазами хищника, теми самыми, которые преследовали её в ночных кошмарах на протяжении двенадцати лет. «Ты изменилась, Сара! Раньше ты была такой нежной!» «Кто ты такой, чёрт тебя дери? Ты умер! Ты мёртвый!» Он подошёл к ней так близко, что коснулся грудью её груди, нагнул голову к плечу, почти коснулся губами её губ и выдохнул. «Не я, Сара! Себастьян умер, а не я!» — прошептал он. Это Себастьян был расходным материалом. Он был получеловеком, и моя мать всегда говорила, что мне следовало сожрать его еще в ее утробе. Себастьяну следовало стать частью меня, частью моего тела еще до моего рождения. Это называется эмбриональная утилизация. Ты слышала о таком, Сара? Исчезающий близнец. Но, увы, он все-таки родился. Как выяснилось, у него было другое предназначение. Ему предстояло стать моим рабом. Я использовал его. Он должен был поддерживать и кормить меня, и он совсем справился. До самого конца. Брат — тень, брат — слуга. Изначально предполагалось, что в живых должен остаться только один. Он высунул язык и быстро облизал ее губы, словно змея. Оливия отпрянула, закашлялась. Он резко повернулся к ней спиной и дернул за веревку. В шее что-то щелкнуло, и Оливия подалась вперед, запаниковала, что упадет попыталась сохранить равновесие. Если она упадёт со связанными за спиной руками, то разобьёт о камни лицо. Пока он вёл её вверх по берегу, она бросила быстрый взгляд на оставшийся позади грузовик автофургон. Машина лежала на боку, на самом краю маленького скалистого выступа. Они чудом не свалились в реку. Оливия посмотрела на небо, пытаясь разглядеть самолёт, звук которого она слышала над головой, когда автофургон прибавил скорость и начал заваливаться на бок. Но она ничего не увидела, кроме свинцовых облаков и орла с белым пятном на голове, то появляющегося из тумана между деревьями, то снова пропадающего в нём. Крошечные кристаллы снега нежно коснулись её лица. Она знала ещё кое-что. Можно месяцами прислушиваться к шуму самолётов, но это ничего не значит. При низкой облачности, учитывая приближающийся буран, она будет предоставлена сама себе. Оливия сосредоточилась на том, чтобы осторожно ставить одну ногу перед другой. Стараясь держать равновесие, она шла по гравию, камням и прочим остаткам селя. Сосредоточилась она и на боли. Она знала, что есть способ отвлечься от неё. Не надо бороться с болью. Пусть она захватит тебя целиком. Пусть пульсирует в каждом нервном окончании с каждым ударом твоего сердца, каждым толчком крови в венах. Если с ней бороться, боль станет невыносимой. Вместо этого Оливия приняла боль начала перечислять места, которые были повреждены. Вероятный перелом плечевой кости. На надорванном ухе запеклась кровавая корка. Местами содрана кожа на голове. Он, должно быть, сломал ей нос. Оливия споткнулась, упала на колени. Похититель дернул за веревку, и она снова с трудом поднялась на ноги. Оливия увидела, что он тоже смотрел на небо, и вид у него при этом был встревоженный. Он нашел тропинку, идущую вверх по откосу. Повел по ней Оливию, Потом они свернули в чащу, где было темнее и холоднее. Снег валил по-настоящему. Постепенно наступала темнота. Потом на Оливию нахлынула волна отчаяния. Оливия снова споткнулась и упала на правый бок. Ей не удалось сдержать крик, вырвавшийся из груди при новом приступе боли. На глаза навернулись слезы. Из уха опять пошла кровь. Извиваясь, Оливия сумела сесть и попыталась отдышаться. — Далеко идти? — спросила она. Похититель не ответил и принялся внимательно разглядывать её, будто оценивая. «Ты никогда не охотилась за нашим ребёнком, верно, Сара?» Она выдержала его взгляд, сглотнула. «Я думал, ты будешь её искать. Был в этом уверен. Я расставил силки и ждал». Оливия смотрела ему в глаза, бросая вызов. В груди росло смешанное чувство вины и сожаления, и боль, знакомая только матерям, потерявшим ребёнка. «Я хотела освободить её от тебя», — прошептала она. «Я освободиться не смогла. Наименьшее, что я могла сделать, — это спасти её». Оливия снова сплюнула кровь, стекавшую в горло из носа. «Кажется, я поступила правильно». Он криво улыбнулся и наклонил голову к плечу. «Что ж, тот коп, штабной сержант, которого я встретил на берегу Стина-Ривер холодным ноябрьским днём, он прочёл меня лучше, чем я прочёл тебя». Он знал, что я на свободе и продолжаю искать тебя. Он забросил наживку в интернет. И привёл меня к тебе, Сара. Его улыбка стала шире, он нагнулся к самому её лицу. Но Оливия продолжала смотреть ему в глаза, отказываясь отступать. Она больше никогда перед ним не отступит. Он взялся за верёвку, обвивавшую её шею, и туго натянул. Оливия хватала ртом в воздух, но воздуха не было. У неё заслезились глаза. Похититель душил её до тех пор, пока у неё перед глазами не замелькали крошечные белые мушки. Потом он отпустил верёвку, и Оливия упала на землю, судорожно втягивая в себя воздух. «Вставай!» — приказал маньяк. Его голос внезапно стал невыразительным и холодным. «Идём. Нам надо найти место, чтобы переночевать и немного развлечься». Он тащил её за собой в лесную чащу, а Оливия судорожно работала пальцами правой руки, пытаясь расстегнуть ремешок часов на левом запястье. Она беззвучно уронила их на мягкий суглинок у себя за спиной. Оливия намеренно волочила ноги, стараясь оставить как можно больше следов на земле и иловых иголках, не привлекая к себе его внимания, молясь, чтобы падающий снег не свел к нулю все ее усилия.